15. На этот раз Тати подготовились куда серьезней. Похоже, одного раза им хватило, чтобы больше не повторять ошибок. Урок усвоили, усилились, что называется, по всем направлениям. Три линейных крейсера четвертого поколения – это, конечно, не верх технической мысли, но уже и не хухры-мухры. Повезло в том, что что два из них были чисто артиллерийскими платформами и только один ракетный. Почему повезло? Да потому что артиллерийские корабли тех поколений могли стрелять только одним бортом. Второй по понятным причинам сделать выстрел не может. Ракетным уже до лампочки каким бортом стрелять. Самонаводящиеся ракеты сами выйдут на нужный курс, в какую сторону имени плюнь. Нет, в принципе можно найти такое положение, из которого даже такой корабль, вооруженный чисто артиллерией, сможет выдать полный залп. Но для этого ему надо специально маневрировать, что снижает его скорость. На новейших образцах таких кораблей корпус сделан таким образом, чтобы такого недостатка избежать. Переделать же старые корпуса очень дорого, дешевле купить уже готовый. Кроме трех линейных, имелось еще два крейсера, один из которых был РЭП, три эсминца производства манти, тоже, к слову сказать, вооруженной артиллерией, и четыре фрегата до да кучи. Три из этих фрегатов были как раз теми самыми недобитками, которые выжили в прошлый раз. Это уже была серьезная заявка на победу. Встреть они Илюху тогда таким составом, все. отлетался бы землянин. Но парень-то тоже подготовился, насколько это было возможно. Илюху узнали. Глиха снова работала, выдавая в эфир идентификатор Джокера. Поэтому как только находка вывалилась из гипера, три линейных корабля дали общий залп. Жалеть старого обидчика они не стали. Щит просел сразу на 80%. Слава богу, что линейники оказались старенькими, и суммарный залп оказался ослаблен. Но и так ситуация была критической. Спасла положение Мила Сделать противнику второй для находки смертельный залп она не позволила. Мгновенно забив помехами пять самых опасных целей, в том числе и крейсер РЭП, команда которого немного зевнула. Хоть и подготовились пираты, Но такого они точно не ожидали. Самые главные боевые единицы были выведены из игры наглухо. Активировав дополнительную пару двигателей, парень стал отводить транспорт от места боя, растягивая погоню. «Рэп, сколько сможешь их так держать?» «Не более получаса, капитан, и так приходится греть модули. У противника однотипная установка, он активно сопротивляется». Если б не избыточная мощность нашего эскина... Молодец, малышка. Я тебя потом расцелую. Рила, твой выход. Три комплекса боевых дронов на крейсер РЭП. Достань этого гондона, девочка. Работаю. 15 боевых роботов метнулись к крейсеру противника. Маркирую цели. По первой цели носовые и кормовые до полного уничтожения. Пли! Ракетные турили транспорта извергли первый шквал ракет. Второй, третий, четвёртого не понадобилось. Вражеский эсминец разорвало в клочья. Фрегаты пиратов так и держались в зоне недосягаемости. Осторожничали парни, памятуя о том, какая их ждет судьба, сунься они поближе. Капитан, голографическая фигура Ди, стояла рядом с капитанским лыжементом, заложив руки за спину, но ну, не дать не взять адмирал Ушаков в женском обличье. «Мы вышли из зоны поражения линейных крейсеров. Принял. Следующая цель – носовые и кормовые до уничтожения. Пли!» Новая волна ракет превратила еще один из эсминец в пыль. Крейсер РЭП выведен из строя, пытается выйти из боя. «Рила, ты чудо, доедай его! Мила, новая водная!» Бросай линейники и крейсер рэп, заткни фрегаты. Есть! работаем. Внимание полетной палубе! Приготовиться к старту. Первый к старту готов! Это бир изнывает от нетерпения в ложементе леденца. Он пока еще в единственном числе. И постоянно после каждого пробного вылета инженеры что-то улучшают или переделывают. Но, в общем, кораблик просто чудо какое-то. Второй к старту готов. Риго недоволен. Еще бы. Не он ведь сейчас будет пилотировать новый кораблик. Вот и дуется немного. Но Бер действительно лучше него освоило управление фрегатом. Держу крейсер и сменится три фрегата. На тактической панели синие точки, забитых помехами кораблей, сменили место положения. Спасибо, Мила. Полетная палуба. Разрешаю старт. Веселитесь, ребята. Второй. Прикрываешь спину первого. Объединение в общую ПРО обязательно. Работайте. Принято? Принято. Маркирую цели. Фрегат, который оказался вне возможностей штатной установки РЭП, получил заряд плазмы из четырёх турилей леденца, закувыркался, задымил, а тут и ведомый бот дал залп из бортовых ракетных установок. Шанса выжить не было. Яркая вспышка... И фрегата не стало. Последний эсминец начал крутой разворот, стараясь выскочить из боя. «Бер, сетку на этого засранца!» «Капитан, фрегаты отходят. Мы можем их достать!» «Отставить!» «Выполнять приказ!» «Сетку на эсминец!» «Есть! Сетка работает!» «Мощность двигательной установки снижена!» «Держись на дистанции, Бер!» «Не попади под наш залп!» «Ща мы ему под хвост влупим!» Полный залп до уничтожения. Пли! Последний эсминец расцвел ярким желтым цветком пламени. Первый второй. Благодарю за отличную работу. Возвращайтесь! Второй помощник курс на крейсер. Приготовить главный калибр к выстрелу правым бортом. Есть капитан, Фальшпанель открыта. Огонь по готовности. у -бу. Крейсер противника, улепетывающий по широкой дуге, повторил участь предшественников. «Рила, дрона в ангар! Молодцы, девчонки! Вы лучшие!» «Так точно!» – пискнули блонды и весело засмеялись. Хотя, скорее всего, это нервное. Первый реальный бой все таки Илюху самого потряхивала капитально. Будь у пиратов не один, а два крейсера РЭП, сейчас бы не Илюха, А они праздновали победу. Блин, надо скорее брать кондеры, думал парень. «Будь у меня в запасе больше двух выстрелов из главного калибра, можно было и линеники сжечь, а так приходится уходить. Второй помощник, мы уходим. Курс на портал. Постоянный подскан. Выполняю. Лиса, почему мы не добиваем остальных? Рила, раскрасневшаяся от азарта и напряжения. Хищно смотрела на тактическую карту. Ноздри аккуратного носика трепетали. Опасно, красавица. Смотри, они поняли, что снова проиграли, но теперь сломя голову в атаку не прут, видишь? Они становятся в боевой порядок, завязываются в общую сеть ПРО. Сейчас туда подтянутся фрегаты и тоже включаться. Они защищают грузовик. Видимо, там их главный. Ну и добро своё терять снова больше не хотят. «Вскрыть оборону будет трудно, а у нас рэп перегрета в усмерть. Ждать, пока остынет, не будем. Пусть живут пока, они и так ляжки пообдристали. А пока будут вытряхивать из штанов, мы спокойно уйдем». «А за нами они не пойдут?» «Вот это вряд ли», – улыбнулся землянин. «Без кораблей рэп точно не сунуться. Вы с сестрицей им сегодня наглядно показали, что значат талантливые специалисты в этой области». «Тем более меня они уже знают, и я в прошлый раз их уже тряхнул хорошенько, так что, похоже, делиться больше не хотят, жадины». «А как же трофеи?» – спросила Мила, присоединившаяся к разговору. «Там собирать нечего, да и не дадут нам спокойно потрошить тушки. Пусть поживут пока. Когда-нибудь мы к ним еще заглянем. И есть у меня для них гостиниц, мало не покажется». А пока пусть жирок нагуляют. Хотя. Нефиг баловаться, нам свидетели не нужны. Полетная, капитану. На связи главный. Корабли произвели стыковку штатно. Состояние накопителя леденца, потери накопителя 15%, подключаю к бортовой сети. Отставить, цеплять торпеду. Опробуем хлопушку. Настрой ее на дистанционный подрыв. Рванем с моста. Пять минут, капитан. Добро, лед один. Готово к вылету. Я даже не сомневался, Бер. Сбросишь подарок и сразу назад в док. Принято, сбрасываю и в док. Бер, смотри у меня, без самодеятельности. Хлопушка не опробована ещё. Границ радиуса поражения мы не знаем. Понимаю, не дура. все будет хорошо, Лис. Главный центральному. Торпеда установлена, ангар чист. Лед один, старт. Илья наблюдал на тактической схеме, как стремительно несется в направлении ставшего в глухую оборону врага юркий фрегат. Он все ближе и ближе приближался к точке сброса. Внимание, лед! Приготовиться к сбросу! Есть к сбросу! Еще несколько томительных секунд. Враг тоже напрягся, не понимая, что происходит, даже перестали терзать узел связи своими запросами. Сброс! «Есть отрыв. Возвращаюсь». «Жми БЕР. Не жалей энергии. Передай управление и скину. Пусть стыкуется на ходу». «Принято». «Второй помощник. Все четыре двигателя Форсаж». «Выполняю». «Следи за торпедой. Подрыв за 50 километров до зоны ПРО противника». «Есть». «Что у нас со щитом?» «70% и растет. «Отлично. Переведи его на заднюю полусферу». Орудийный реактор в параллельно накачку. Выполняю. Главный мостику. Птичка дома. Аппарель задраена. Принял. 10 секунд до подрыва, капитан. Начинай отсчёт. 9, Восемь. Семь. Один. Подрыв. В системе двойной звезды вспыхнуло новое солнце. Это было грандиозно. Красиво, но страшно до удури. Шквал ослепительного сияния накрыл находку. «Поли резину, ди!» – мысленно заорал Илюха. «Делаю, что могу, мы на пределе!» В вакууме таких киношных вариантов, как вибрация или еще что-то подобное для пущего визуального эффекта, обычно не бывает. Но вот температурный фон, накрывший судна был реально страшен. Правда, это было совсем недолго, буквально пару мгновений, однако речитатив Тивди, которая голосом сообщила о процентном падении уровня накачки силового щита, напугал бы любого. Близняшки, бледные от испуга, вжались в свои ложементы. Парень сейчас и сам, наверное, вид имел не самый бравый. Щит проседает, состояние 5% от нормы и падает, накопитель теряет энергию. «Мостик главного. Сброс энергии рудиного конденсатора в судовой накопитель. Есть сброс. Накопитель 62%, щит 6% и растёт». Все кончилось так же быстро, как и началось. Илюха вытер салба испарину. «Фух, похуже пронесло. Етить-колотить. Вот это мы дали. Сами еле выскочили». Знал бы, что будет так хрен бы кто меня заставил. Внимание, экипажа. Говорит капитан, доложиться по заведованиям. Экипаж доложился. Повреждений не было, кроме. Капитан, возникло невозмутимое ди рядом с Илюхиным ложементом. Начал перегреваться правой бортовой. Останавливай оба по походному. Главный инженер, проверь, что там с правым. Уже иду. «Внимание экипажа! Поздравляю с победой! От пиратов и воспоминаний не осталось! Все молодцы! Особенно близнецы порадовали! Всех сегодня спасли! Вам, девчонки, отдельная благодарность от лица всего экипажа! Саид вам приготовит что-нибудь вкусненькое! Отбой боевой тревоги!»